Глава шестнадцатая Анна боролась с нарастающим чувством клаустрофобии. Переулок становился все уже, и арахитичные здания нависали над ними, готовые рухнуть, казалось, в любую секунду. Туман становился все гуще. Им приходилось огибать груды серых кирпичей и балок, или костей, оставшихся от строений, давно павших под давлением времени. Небо постепенно темнело, и хлопья пепла все падали и падали вниз, как в замедленной съемке, усиливая ощущение, будто идущих потихоньку хоронят заживо. «Интересно», — подумала она, — «откуда берется пепел? Здесь что, где-то рядом вулкан или что-нибудь похуже?» Тут ей припомнился черный знак с двумя красными буквами. Ад. В боковом переулке, погруженном во мглу, сбились в кучу несколько душ. Трудно было сказать, женщины это были или мужчины, выглядели они, как кучки костей, прикрытые какими-то тряпками, с серой, потрескавшейся, как старое дерево кожей. Их медленно заносило пеплом, и Анна едва могла различить, где люди, а где строительный мусор и прочий хлам, в груди которого они лежали и сидели. Большинство просто пялилось в стену или вообще в никуда, но несколько душ проводили их взглядами. «Какие голодные глаза!» — подумала Анна. Она глянула назад в направлении, откуда они пришли. Им давно уже перестали попадаться по пути мастерские и магазины, только такие вот увядшие души. «Твою мать!» — сказал Чет, и Анна, проследив его взгляд, увидела несколько душ, скорчившихся над грудой тряпья. Казалось, они его едят. Анна все еще пыталась убедить себя, что это тряпки, а вовсе не то, что ей кажется, когда Джонни шагнул прямо к сгрудившимся душам, и те подняли головы, чтобы поглядеть на него. Теперь она ясно видела, что это был человек, мужчина, его голова, туловище и единственная оставшаяся рука были сплошь покрыты зияющими ранами, следами укусов. Внутренне Анна уже была к этому готова, или, по крайней мере, так ей казалось, пока то, что они ели, не поглядело прямо на нее несчастными, умоляющими глазами. Его рот раскрылся в немом крике. «О, Господи!» — выдохнула она. Джонни хлопнул палец и о землю. «А ну, пошли прочь от него!» — заорал он. И души отступили, огрызаясь, как собачья стая, обратно в переулок, волоча за собой то, что еще оставалось от того несчастного. Джонни сделал было шаг в их сторону, но Анна схватила его за руку. Нет. Из мглы между зданиями на них пялились в ответы десятки глаз, и их становилось все больше и больше. Она различила в глубине скопления душ груда сплетенных, сросшихся вместе тел. Раздался шелест, все громче и громче. Это они зашевелились, извиваясь, как черви в гниющем мясе, и начали подниматься из-под грудь заплесневелых тряпок, костей и клочьев человеческих волос. «Пошли!» — сказала Анна, и, заметив, что Джонни не двигается, не в силах отвести взгляда от происходящего, подхватила его под руку. «Быстро!» Они двинулись дальше. Но теперь Анна внимательно глядела по сторонам. Иногда в переулках она видела их, эти голодные глаза, наблюдавшие за ними из теней. Ее вдруг охватила дрожь. «Ненавижу это место! Мать твою, как же я его ненавижу!» «Эй, смотрите!» — сказал Джонни. «Это, наверное, оно!» Они стояли на краю небольшой площади. По периметру площади возвышались шесть каменных столпов, выложенных обломками зеркал. Перед ними, неотрывно глядя в зеркала стеклянными глазами, сидели несколько душ. Какая-то женщина, всхлипнув, потянулась к столпу, гладя кончиками пальцев своё отражение. Джонни подошёл к одному из столпов, поглядел в зеркало и отпрянул. Он явно был поражён. Повернул лицо в одну сторону, потом в другую, изучая собственное отражение. «Очень странно». Анна подошла, взглянула на его отражение, но не нашла в нём ничего необычного. Потом взглянула на себя и ахнула. Это была не она. И не она. «Анна, как ты думаешь, сколько мне лет?» — спросил Джонни. «Не знаю. Семнадцать, восемнадцать. Мне было тридцать семь, когда я покончил с собой». Она посмотрела на него. «Я такой, каким был... До аварии. Он коснулся стекла. После аварии в зеркала я старался не смотреть. Мне было противно то, что я там видел. Он ткнул пальцем в свое отражение. Когда я думал о себе, я видел вот его. Того мальчишку, который мог бегать, прыгать. Не эту несчастную уродливую развалину, которой я стал. Думаю, всё не так просто. Помните всех этих стариков на пароме? Они тоже изменились. Она вновь и вглянулась на своё отражение. Он прав. Это я, но другая, молодая я до того, как всё это случилось. Она уже была отвернулась, как вдруг заметила то, чего раньше не замечала, то, что было позади неё в зеркале. Это были не серые стены домов вокруг площади, а... Она подалась вперёд, пристально вглядываясь в стекло. Фон становился всё более отчётливым. «О!» — у неё перехватило дыхание. «Эй!» — сказал Джонни. «Да это же моя старая комната!» Она кивнула. Перед ней была их гостиная, та в Сан-Хуане. Но до пожара. Изображение было таким живым. «Господи, этот цвет Джонни отвернулся от зеркала. «Как же я ненавидел это место! Для меня это была настоящая тюрьма. Не хочу его больше видеть никогда!» Анна коснулась ладонью стекла. «Господи, пожалуйста, хотя бы еще один шанс!» «Нам пора», — сказал Чет. Анна услышала его, но не двинулась с места. Чет положил руку ей на плечо. «Анна...» — сказал он тихим, но твёрдым голосом. «Анна». Он потянул её прочь от зеркала, но она стряхнул его руку, не отводя глаз от своего отражения. «Подожди, ещё чуть-чуть». Он обхватил её руками, поднял и оттащил от столпа «Прекрати!» — закричала она. «Твою мать, отпусти меня!» Чет развернул её в сторону плачущей женщины и указал пальцем. Та, всхлипывая, царапала стекло ногтями, будто надеясь проникнуть внутрь, а потом начала выть. Анна посмотрела по сторонам. Перед зеркалами всюду сидели потерявшиеся в отражениях души. «Я в порядке», — сказала она. «Можешь меня отпустить, я всё поняла». Он разжал руки, но продолжал придерживать её за спину, вводя прочь. Она еле сдерживалась, чтобы не оглянуться. И так хотелось кинуть один последний взгляд в прошлое, заглянуть опять в то время, когда всё было так хорошо.